Эпилог. Я вышла из женской консультации, глядя на слепящее голубыми красками небо, улыбнулась. 30 недель. Сегодня впервые слушала биение сердечка на КТГ. Если верить врачу, то беременность протекает идеально. Хотя для моего возраста это скорее исключение из правил. Но мало того, что сегодня у меня отлично прошёл поход к врачу, был запланирован ещё один повод для радости. Анюта обещала приехать в гости. С подругой мы регулярно созванивались, но виделись редко. В её плотном графике было не так много места для поездки в область. Можно было вызвать такси или же позвонить Тимуру, а мне хотелось пройтись. Лето выдалось жаркое, душное. Но вчера прошёл дождь, который сбил давящую духоту, и нужно было пользоваться моментом. Потому я шла по улице, размахивая сумочкой и с интересом глядя по сторонам. Я ещё не привыкла к новому городу. Не вжилась в него. А потому всё мне было интересно и всё привлекало. Возможно, из-за своего любопытства я и заметила Вовку первой. Он вышел из машины аккурат у пешеходного перехода, к которому я направлялась, и обойти его не вышло бы. И что сделала я? Замерла, как вкопанная, испуганно глядя по сторонам. Со мной будто прошлая жизнь столкнулась, полные сомнений и тревог. Возможно, если бы я просто продолжила путь, Вовка и не заметил бы меня. Но тяжело не заметить беременную девицу, которая стала как вкопанная, и смотрит на тебя безумными глазами. Вовка взглянул раз, другой и, наконец, узнал. «Лиля, привет». Он широкими, уверенными шагами направился ко мне, а я мученически улыбнулась. Мне бы его уверенности. «Привет». Я пожалела, что из-за жары не надела пиджак. Почему-то захотелось скрыть живот. «Как ты? Как дела? Ты...» «Беременна?» «Нет, просто потолстела». Буркнула я, но Вовка натянуто расхохотался. «Шутишь. Ты великолепно выглядишь. Что ты здесь делаешь?» Задала я вопрос, который меня действительно заботил. Хотя хотелось его сформулировать как «что ты здесь забыл». Вовка недовольно почесал нос. Отвечать ему явно не хотелось. «В суд приехал. Юлька на алименты подала». «Но почему здесь, а не в нашем городе?» «В нашем городе». Горько ухмыльнулся Вовка. «Как прекрасно это звучит». Я поморщилась. Но всё просто. Юлька с ребёнком переехала сюда. Вот и приходится кататься. «Кто у вас?» «Девка». Юлька Ольгой назвала. «Ну да, вот он весь Вовка. Даже имя ребёнку не выбрал». «Как здорово, что я когда-то не увидела в нём отца своих детей». Мы помолчали. Я не знала, что говорить, а Вовка жадно осматривал меня, будто пытался запомнить все недостатки. Спас ситуацию телефонный звонок. Анька приехала в город и спрашивала, куда подъехать, так что я объяснила ей, где сейчас нахожусь. Подруга заверила, что будет через пару минут. «Ты ещё с этим?» Вовкин вопрос застал меня врасплох, и я холодно приподняла брови, намекая на его некорректность. «С Тимуром этим?» «Конечно». «Я, в отличие от тебя, за количеством партнёров не гонюсь», — насмешливо отбрила я бывшего мужа. «Мне важно качество». «Уголовник — это качество». Я почувствовала, что закипаю и с трудом заставила себя успокоиться. Малыш даже толкнулся, напоминая маме, что его нужно беречь. «Уголовник — это стабильность. Если помнишь, тебя я тоже могла засадить». Неподалёку от пешеходного перехода остановилось такси, и из него выпорхнула Анюта. Она ещё вертелась по сторонам, не видя меня, как Вовка уже напрягся. «Это что, Анька?» «Она самая». Я радостно замахала подруги. «Не уходи, она давно хочет с тобой встретиться. Очень ей интересно. На неё ты так же, как на Тимура, заявление напишешь, если она тебя ударит. Или постесняешься». Да, даже по прошествии времени я не могла простить Вовке такого поступка. А Анька действительно уже давно злилась на моего бывшего мужа. Но выяснить, будет ли драка, мы не смогли. Вовка пробурчал что-то насчёт того, что спешит, и действительно поспешил в сторону, противоположную Аньке. Подруга подошла ко мне, слепо щурясь. «Это Вовка, что ли?» «Он самый». Я довольно улыбнулась. Видеть улепётывающего бывшего мужа было очень приятно. «Но не будем о нём». Я подхватила подругу за локоть. «Как добралась». Без приключений, что очень странно, ты меня знаешь. Голодная только, утром даже позавтракать не успела. Это очень хорошо. Я плотоядно ухмыльнулась. Значит, мы сейчас идём в бар. В бар? Может быть, лучше в кафе какой-нибудь? Всё-таки день на дворе? Нет-нет, в ближайший бар, в котором ты поешь, попьёшь, а потом станцуешь на барной стойке. Анька даже остановилась, пытаясь высвободиться из моих цепких ручек. С чего бы это? Я почувствовала себя так хорошо, будто съела килограмм клубники и занюхала это свежим асфальтом. Меня поймут беременные. Оказывается, что собирать долги очень приятно. А с того, что год назад в Анапе, ты мне проспорила. Конец. Читала Наталья Фролова.